Глава двадцать Последний долг. Шмерки Кочергинский покинул Вильнюс скоропалительное и неожиданно, дабы избежать ареста, и оставил там огромное количество ценнейших материалов. Теперь Аврому Суцкиверу предстояло предпринять попытку вывести сколько получится из страны любыми доступными ему способами. Суткиверу необходимо было эмигрировать до конца июня 1946 года. После этой даты прекращал действовать договор о репатриации между СССР и Польшей. До этого момента он, как бывший польский гражданин, мог выехать невозбранно. Суд Скивер собрал все свои личные документы со всеми требуемыми печатями и разрешениями, но тут ему пришло внезапное приглашение, заставившее его изменить планы. Советские официальные лица попросили его выступить в качестве свидетеля в Нюрнберге, на суде над основными нацистскими военными преступниками обвинители выделили ему роль свидетеля, который должен был рассказать о страданиях евреев. Судскийвер бросил все и полетел в Нюрнберг исполнять свой долг. Судскийвер давал показания 27 февраля 1946 года. Он говорил об облавах, расправах, вывозах в Панары на расстрел, рассказал, как обнаружил в грузовике, на котором привезли обувь из Панар ботинок своей матери, поведал об умерщвлении своего новорожденного ребенка в больнице гетто. Он давал показания 38 минут, в отличие от других свидетелей, отказался делать это сидя. Все свои слова он произнес, стоя во весь рост. То было слишком ответственное священное действие, такое нельзя предпринимать сидя. Из подготовительных заметок Суцкивара к этому выступлению видно, Что он собирался подробно рассказать о разграблении и уничтожении культурных ценностей оперативным штабом Рейхслейтера Розенберга. Собирался привести конкретные примеры. Яганс Поль продал свинцовые линотипные формы для печати Талмуда из Виленской типографии Рома на завод, где их переплавили. Альберт Шпоркет продал 500 свитков торы на кожевенную фабрику для переработки. Поль лично разбивал статуи Марка Антокольского и рвал картины Ильи Репина, крича, что они отвратительные. Однако советский прокурор Лев Смирнов стал задавать вопросы иного толка и закончил допрос свидетелей еще до того, как Суцкивер успел заговорить о книгах. Но Суцкивер все-таки сумел упомянуть о недавно обретенных документах в неожиданном финале своего выступления. Когда Смирнов закончил опрос свидетеля и тому было сказано, что он может сесть, Суцкивер обратился к суде Джеффри Лоренсу, председателю трибунала, и заявил, что у него имеется документ, обнаруженный им после освобождения, который, по его мнению, должен заинтересовать суд. Смирнов не был готов к этому неожиданному предложению свидетеля и ответил, что не знаком с этим документом. Лоренс заинтересовался и попросил Суцкивера зачитать документ. Он состоял из одного предложения, написанного по-немецки. «Гибиц комиссару Вильны». По вашему указанию, наше учреждение в данный момент проводит дезинфекцию старой еврейской одежды из Панар с целью передать ее администрации Вильны. Представив это себе, присутствовавшие содрогнулись. У немцев была отлаженная система. Они подвергали дезинфекции и перераспределяли одежду убитых ими людей. Судья Лоренс спросил Суцкивера, когда и где был им обнаружен этот документ. Судский вера ответил, что нашел его в бывшем помещении немецкого гиббетского комиссариата в Вильне. Лоренс попросил Судский вера повторно зачитать документ, и он был приобщен к делу за номером URSS 444. Это был первый случай, когда к материалам Нюрнбергского процесса было приобщено документальное свидетельство частного лица. Для Судский вера это был особый момент. Он использовал один из плодов своих разысканий для того, чтобы привлечь к ответственности главных вершителей массовых убийств. В этом и состояла одна из основополагающих целей Еврейского музея – воспользоваться собранными материалами на суде. Суцкивер это осуществил, причем не в каком-то там суде, а в Нюрнберге. О драматическом моменте, когда вер представил свой документ, написала в репортаже с процесса газета «Правда» кроме того суцкивер воспользовался визитом в германию чтобы отправить в америку еще один конверт со спасенными материалами на сей раз он использовал в качестве курьера лично знакомого вайнрайха Бенджамина вальда переводчика американской делегации суцкивер передал ему три письма шолом алейхема оповещение об открытии учебной программы в виленском гетто и еще несколько документов к ним он приложил короткое письмо «Письма эти я пронес через гетто, через огонь и болото. Они были в подполье и в воздухе». Оповещение об учебной программе обнаружено в Панарах. «Пожалуйста, придержите их у себя, пока я не смогу забрать их лично». Наилучшие пожелания всем сотрудникам ИВО. По возвращении в Москву Суцкивер прочитал публичную лекцию о поездке в Нюрнберг. Устроил ее еврейский антифашистский комитет. В зал, фойе и на соседней улице набилось столько народу, что выступавший и сам с трудом пробрался внутрь. Председатель антифашистского комитета Соломон Михоэлс, представляя Суцкевера, сказал, что его свидетельство «важнейший акт отмщения за уничтожение еврейского народа». Далее слово взял Суцкевер, он прочувствованно говорил, не используя никаких записей, на протяжении двух часов. Прикидывая, чем завершить свое выступление, он к собственному изумлению произнес следующее: "Товарищ Михоэлс сказал, что мое свидетельство было актом отмщения. Но какую радость может принести мне отмщение, если мать моя сожжена в Панарах, а в Литовском Иерусалиме не осталось евреев? Вот почему я верю: величайшим отмщением убийцам нашего народа станет создание нашими руками нашего свободного Иерусалима." Мученики мечтали о том, что в стране Израиля возродится еврейская жизнь. В наэлектризованном зале повисло изумленное молчание. Суцкивер только что нарушил одно из главных политических табу в СССР. Он публично подтвердил свою духовную взаимосвязь с Иерусалимом и землей Израиля. Уже на протяжении 25 лет сионизм в СССР находился вне закона, Любой высказывавшийся о нем в положительном ключе получал клеймо приспешника британского империализма и заодно билет в одну сторону до ГУЛАГа. Однако Суцкивер, стоя в переполненном зале, произнес «Мученики мечтали о том, что в стране Израиля возродится еврейская жизнь». Михоэлс, озадаченный, встревоженный, встал, прервал выступающего и заявил, что лекция завершена. Однако еще до того, как он произнес эти слова, аудитория разразилась громкой овацией, в которой потонул голос председателя. Овация не смолкала долго. После лекции профессор Яков Этингер, один из ведущих московских ученых в области медицины, подошел к Суцкеверу и поблагодарил его. «Тридцать лет слово «Иерусалим» таилось в наших сердцах, подобно жемчужине на дне моря». Когда вы назвали этот город по имени, вы волшебством пробудили эту жемчужину к жизни, и она выкатилась у нас из глаз. В апреле 1946 года Судский нанес заключительный визит в Вильню, после чего покинул СССР. Он не только договорился с брехой о переправке через границу нескольких чемоданов с материалами, но и предпринял новые поиски спрятанных книг и документов, основываясь на письме, недавно полученном из Парижа написала его бывшая библиотекарь Виленского университета Она Шимайта. Шимайта, литовка по национальности, стала ангелом-хранителем нескольких десятков узников гетто. Она убедила немцев открыть ей доступ в гетто под предлогом того, что ей нужно забирать у узников просроченные библиотечные книги. Пользуясь своим правом, она вносила в гетто еду, канцелярские принадлежности и новости из внешнего мира поддерживала и приободряла писателей и художников, с которыми познакомилась еще до войны, когда они приходили в качестве читателей в университетскую библиотеку. Поскольку визиты в гетто были краткими и насыщенными, Шимайта стала узником-товарищем по переписке. Они писали ей письма, она их забирала по ходу посещений, дома писала ответы и приносила при следующем визите. Но Шимайта не только вносила важные вещи в гетто, Не менее важные она выносила. Шмерки, Суцкивер и другие передавали ей рукописи, редкие книги, документы, которые она переправляла в город. Так выглядели ее просроченные библиотечные книги. Вынесенная она прятала дома, на работе и в других местах. Перед самой ликвидацией Виленского гетто в сентябре 1943 года шимайта в последний раз вошла на его территорию и вывела, спрятав под пальто, шестнадцатилетнюю девушку-еврейку по имени Сала Ваксман. Сала три недели прожила у нее дома, потом ее переправили в Чулан в Виленской университетской библиотеке. Сала пережила войну и обосновалась в Палестине. 28 апреля 1944 года шимайта по доносу соседей арестовала гестапо. Ее пытали, однако она ничего не выдала гестаповцы отправили ее в концентрационный лагерь Дахау, а оттуда в лагерь на немецко-французской границе. Шимайта освободили американцы, и она решила не возвращаться в советскую Литву, а остаться во Франции. Она была убежденной социалисткой и всей душой ненавидела коммунистов. В феврале 1946 года Шимайта составила подробное заявление о документах Виленского гетто, которое отправила Сускиверу в Москву, а копии – видным еврейским деятелям в разных странах. Она выражала надежду, что документы отыщутся и будут возвращены всем евреям, интересующимся историческими документами, вне зависимости от их политических воззрений. В начале Шемайта перечисляет документы, которые немцы забрали из ее квартиры при аресте. В их числе два чемодана с материалами ИВО. Возможно, они находятся в тюрьме на улице Роза, там немцы складировали конфискованные вещи. Другие изъятые из ее дома материалы могут находиться в архиве гестапо по адресу улица Афиарно-Вазарио, дом 16. Затем Шимайта перечисляет материалы, которые спрятала в других местах. Самым важным из них был чердак Вильнюсского университета, где работал семинар по изучению Литвы. Там она спрятала написанный в гетто дневник Григория Шура, журналиста, отличавшегося вниманием к деталям и внятной манерой изложения. В отличие от прочих, Шура писал в своем дневнике период ликвидации гетто, когда он и еще несколько сотен евреев проживали в городе при фабрике Кайлис. Он оказался одним из последних уцелевших евреев из тех, кто жил в оккупированной немцами Вильне. Инструкции Шимайта на предмет того, как отыскать рукопись Шура, напоминают карту для поиска клада на острове Сокровищ. Войти в ворота дома номер 11 по замковой улице пересечь двор войти в последнюю дверь слева подняться на один лестничный пролет там будет две двери налево и направо открыть левую окажетесь в небольшом коридоре в конце коридора еще одна дверь тоже ведет на лестницу оттуда попадете на небольшую площадку несколько ступеней выведут еще в один коридорчик он поворачивает влево в конце подняться еще по одной лестнице на чердак на верхней площадке лестницы три двери посередине две по сторонам, открыть левую дверь, войти на чердак. У правого ската крыши под черепицей лежат на разном расстоянии друг от друга пять упаковок, большая коробка и четыре пачки. Чтобы их найти, нужно встать на стул и включить фонарик. Далее в декларации описаны еще пять тайников, где хранятся материалы из гетто. 200 писем узников, стенографические записи выступлений якобы Генса Дневник еврейки, которая работала в канцелярии Мартина Вайса, немецкого офицера, отвечавшего за операции в Панарах. Суцкивер к великому своему раздражению не сумел найти материалы на чердаке университета. Шимаэта была убеждена, что он просто не точно следует ее указаниям. «Чем больше думаю про чердак, тем сильнее уверена, что все именно там, куда я и положила». «Видимо, тот, кто искал, допустил какую-то ошибку». При этом Суцкивер отыскал тексты выступлений Генса и некоторые другие материалы. На протяжении многих лет Шимайта не давали покоя спрятанные ею сокровища. Даже в 1957 году она писала друзьям в советскую Литву и просила осмотреть университетский чердак, не лежат ли там документы. Суцкивер распрощался с любимым городом, забрав оттуда еще некоторые документы и передав несколько чемоданов брехе. Грусть расставания, видимо, смешивалась в его душе с удовлетворением, ведь он выполнил свой последний долг перед литовским Иерусалимом, помог привлечь убийц к ответственности и спас для потомков сокровища культуры. Суцки веру не довелось больше увидеть Вильну наяву, только во сне и в стихах.